Глава шестая. Это потерянное измерение прото-хаоса. Здесь небо настолько прозрачно, что может показаться, будто его вообще нет. Поэтому идеально видно усеянным многочисленными звёздами космическое пространство. Гигантский спутник освещает необычное дерево, длинные ветви которого тянутся к земле словно верёвки. А стоит оно в полном одиночестве среди равнины, покрытой густой травой. Белокурая красивая девушка лежит на подстриженном газоне, положив голову на вытянутую руку. А над ней нависают ветви дерева, которое она создала с помощью магического дара. В голубых глазах Катрин Пилсуцкой нет даже намёка на грусть, и это несмотря на то, что сегодня умерла последняя надежда. Просто девушка выбрала окончательную смерть вместо многолетних мучений. Её маленькая ладонь поглаживает красивый газон, похожий рос возле их фамильного особняка, да и само дерево почти настоящий отголосок из приятного прошлого, так как на спящей твари можно создать всё, что угодно. Нежные пальчики девушки играют с короткими и щекочущими кожу травинками, а красивые голубые глаза смотрят на валяющийся неподалёку обугленный труп. Он принадлежал отвратительной твари, которую послали за девушкой. Раньше она побоялась бы убивать монстра, ведь за этим последует неминуемая расплата. Однако теперь именно на это Катрин рассчитывала. Просто ей не хотелось цепляться за столь бессмысленное существование. Вместо спасения её в очередной раз предали, поэтому впереди замаячили новые годы жестоких мучений, так что хватит страдать, лучше дать свой последний бой, а потом окончательно исчезнуть. Ветер создавал красивые перекатывающиеся волны на траве и приятно щекотал кожу девушки, играя с её белокурыми волосами. Тело себя на тоже вернуло, как-то не хотелось умирать в образе духа. Смерть Это слово раньше пугало, но теперь уже нет. И за это стоило поблагодарить троих родственников. Сначала маленькая, но глупенькая Мара, потом любящий и справедливый отец, и вот сегодня на этот путь стал даже Корас. А ведь первым двум она ещё могла такое простить, но только не любимому дедушке. Ведь Катрин ожидала, что тот пойдёт на любой риск ради спасения внучки. Конечно, Мара попала бы в плен к демону, но наполненные силой, а они со временем нашли бы ее и освободили. Однако вместо этого старый лис выбрал обычный расчет, и вроде все так логично для него, но в то же время слишком по-скотски для нее, ведь их приход подарил надежду, и возвращаться в темницу не было никаких сил. Однако Коррес сделал свой выбор, и Катрин резко повзрослела. Жаль только, что такое прозрение наступило слишком поздно. А ведь, беря нас с них пример, то просто смотрела бы, как умирает младшая сестра, и ничего не предпринимала. Внезапно девушка почувствовала их. Многочисленная орда, состоящая из прислужников спящего демона, бежала по равнине. И они все были очень злы из-за смерти собрата, ведь сегодня Катрин не шутила и убивала окончательно. Ну что ж, вот жизнь и подошла к концу. И пусть врагов не одолеть, но бой она всё-таки даст. И это будет последняя битва для появившейся 30 лет назад девочки, той, что до сих пор воспринимает себя 19-летней. Девушка присела на колени и посмотрела на горизонт. Он был усеян бегущими порождениями старого хаоса, и хотя очень многие из них вскоре умрут, но это лишь маленькая часть лавины, начавшейся навстречу ей. Катрин встала, соединила ладони и вытянув вперёд руки, хрустнула костяшками пальцев. Хватит уже мучиться. Настала пора окончательно умереть. Видимо, у неё такая судьба, и не стоит этого сильно бояться. Внезапно на газон возле её ног упал прозрачный шар и прокатившись по траве менее метра остановился, а в спину ударились сильные порывы ветра, словно за ней находился огромный вентилятор. Но она не обернулась сразу и резко, а сохраняла спокойствие, ведь подкрасть к ней незаметно враг, он непременно напал бы. Однако раз этого не произошло, то за спиной не прислужник спящего демона, Но не только по этой причине Катрин сразу не обернулась. Просто её взгляд намертво впился в этот прозрачный артефакт, ведь она хорошо обучалась магии и понимала, что перед ней лежит Шар души. Для неё это могло быть спасением или же наоборот, страшной темницей. Всё зависело от того, в чьих руках будет находиться артефакт, ведь владелец шара станет хозяином души девушки, а менять одно заточение на другое ей не хотелось. Твари слишком быстро приближались, однако белокурая малышка всё равно поворачивалась не спеша. Она боялась посмотреть в глаза того, кто находился у неё за спиной, ведь в душе девушки загорелась надежда. Однако голубоглазую красавицу ждало глубокое разочарование. Там находился не раскаявшийся корс и даже не выросшая маленькая мара, овисевшая в паре метров над травой и махавшей крыльями рол. Она хорошо знала этих тёмно-серых летающих тварей старого хаоса, которые были настолько полезны и одновременно глупы, что понадобились даже новым хозяевам, из-за чего теперь встречались в обоих измерениях. Рол завис на одном месте и постоянно работая крыльями, смотрел на Катрин, причём нисколько не боясь такого сильного мага, что очень удивило её, ведь эти твари чуи или дар и всегда считались осторожными, а ещё вкусными. При последней мысли девушка непроизвольно улыбнулась, а потом задумалась. Серые демоны не имели дара и никогда они интересовались магией, но он знает про шар, а ещё рог казался слишком большим даже для матёрой особи. Внезапно на его коже цветом расплавленной лавы загорелись древние магические символы, и Катрин поняла их смысл, поэтому она повернула голову, чтобы посмотреть на приближавшихся врагов. 30 секунд у неё ещё есть. Девушка снова взглянула на Крылатова, и по её ладоням поскакали молнии. Однако Жэрол, предупреждающе покачал головой и когтистыми руками указал на шар. Тот теперь поднялся с травы и висел на уровне глаз Катрин. Она хорошо знала, что его сила намного сильнее её неокрепшего дара. Поэтому вместо заранее проигранного боя резко обернулась, уставившись на почти добежавших до неё ужасных тварей. Белокурая красавица просто стояла и не двигалась, словно превратилась в каменную статую. Таким образом она показывала, что готова скорее умереть, и подобный отказ очень сильно удивил древнего оборотня. А потом невидимая сила засосала душу Катрин в амулет, а её тело прямо на глазах превратилось в прах. Демон же рванулся вперёд, схватил шар и зажав его в когтистой лапе, резко взмыл вверх. И над равниной разлетелся гулкий рёв, вырвавшийся из множества глоток, в котором смешались ненависть и разочарование. И прислужники спящего демона стали разрывать в щепки созданное девушкой дерево. Внезапно поверхность равнины сильно завибрировала, словно под ней перекатывались настоящие волны, а в некоторых местах зелёный ковёр даже разорвался и стала видна тёмная гладь настоящей воды. Это превратившееся в бескрайнюю равнину древнее существо, накрывшее своим телом местное небольшое море, начало постепенно просыпаться. Оно просто учуяло древнего оборотня, который украл у него рабыню. Стояла тёмная и, судя по погоде, отвратительная ночь. Всё небо затянули огромные облака, поэтому звёзд почти не было видно, и лишь луна изредка пробивалась через такую плотную преграду. Белоснежный морской коршун парил над великим океаном, постоянно сражаясь с упрямым ветром, а его глаза внимательно следили за плывущим внизу кораблём и водным следом от Артура. Вот расскажи, и никто не поверит. Плыву зимней ночью в ледяной воде. А моей единственной проблемой являются большие океанские волны. Думал я, раз за разом пробиваясь сквозь преграды, посылаемые водной стихией. Зато усталость не грозила. Тут помогала кровь Рамбалака. Хотелось бы узнать, сколько ее таллеры из него выкачали, да и как хранят. Неужели весь секрет только в печеньках, данных мне айлантой? Хотя Летелла говорила, что кровь нужно пить более-менее свежую, иначе ожидаемого эффекта не будет. А раз Рамбалак давно уже дома сидит, то выходит, что его кровоушка неплохо так просрочена. Нестыковочка какая-то получается. Ну да ладно. Эти вопросы отложу в долгий ящик. Главное, что сейчас в моём организме циркулирует по венам допинг, который залечивает раны и позволяет плыть не уставая. Конечно, в ледяной воде можно довольно быстро замёрзнуть, но от этого меня спасала субстанция, напоминавшая смесь обычного геля и жира. Сартрок полностью смазал этой полупрозрачной гадостью мою кожу, а потом подсушил. В результате к коже прилип толстый гидрокостюм. Так что тело почти не чувствовало холода. Лишь бы в самый ответственный момент эта штука не подвела, а то мне с кораблём Цваргов ещё долго плыть. Да. именно с кораблем горного народа, которому я сейчас усиленно и грёб. Трёхмачтовый пузатый купец находился в нескольких сотнях метров слева, поэтому вскоре наши пути обязательно пересекутся. А чтобы сварги не нашпеговали меня болтами, на гидрокостюм была надета одежда невидомок. Правда не вайхенская с черно-красными перьями, а барлейская с сине-белыми. Но плевать на цвета, лишь бы всё работало. Левея, ты сбился. раздалось в моей голове. Это гор постоянно корректировал мой курс, причём коршун не видел меня, но замечал небольшой след на воде. Да и на связь он выходил только сам. Ведь на торговом судне или военном, спешившем к нему на помощь, мог находиться хороший маг. Ну да, в нашей шахматной партии, длившейся уже 2 дня, стало на одного игрока больше. До этого мы долго рыскали по кяну в поисках цваргов, пока не наткнулись на одинокое купеческое судно. Оно попробовало от нас уйти, однако из своей военной эскадры Айланта выделила самый скоростной парусник. Поэтому мы спокойно играли с сваргами в кошки-мышки, из-за чего, наверное, экипаж горного народа пребывал в некотором шоке. Они и подкрепление уже вызвали, так как не понимали, что этим странным людишкам от них нужно. Ведь мы не атаковали, но и не отставали, постоянно оказываясь то впереди их, то уже за кормой. Она на самом деле просто ждали, когда корабль подойдёт поближе к спрятанной в гаре бухте. Передо мной же стояла одновременно и сложная, и простая задача: нужно прицепиться к корпусу, а потом обмануть охрану Цваркхолла. Кстати, почти сразу после отплытия из Дарвена этот мир меня снова удивил. Ведь чтобы попасть в океан, нам нужно было пробиться сквозь ледяной щит реки Проклятых. Она не замерзала только возле Дарвена, и даже с городских стен уже виднелся лёд. Так вот, в Военной бухте Верхнего города на нос нашего парусника у самой воды прикрепили странную металлическую штуку. Она походила то ли на таран, то ли на плуг, и была вся испёчрена какими-то непонятными знаками. Затем мы покинули бухту, подняли все паруса и взяли курс на лёд. Я как раз стоял на носу корабля, откуда с ошарашенным видом наблюдал, как несчастное деревянное судно приближается к своей гибели. Но, к моему удивлению, парусник не затонул при ударе, ведь его и не произошло. Просто мы хлоп, и вместо треска ломаемой деревянной обшивки спокойненько плывем через какую-то манную кашу. Теперь понятно, почему у тарана на носу такой тонкий металл. Это приспособление должно просто раздвигать внезапно рассыпавшиеся на мелкие частички лед, а не делать из обычного плавучего корыта ледокол. Я заметил... Что таким лёд становился не только спереди, но и по бокам судна, словно эта магическая штука на носу имела широкий радиус действия. Вот так в очередной раз мне пришлось стоя аплодировать местным. Хотя уверен, что ничего сверхъестественного на моих глазах не происходило. Просто какой-то маг научился с помощью волн или полей разрывать связь между частичками льда. Думаю, и наши учёные могут что-то похожее сделать или теоретически обосновать этот процесс. Ну а пока я плыл в ледяной воде, приближаясь к немного успокоившемуся купцу Ведь его курс пересек длинный военный корабль сваргов, который словно акулы ринулся в сторону судна Тайлеров Получается, что я оказался у него на пути, поэтому мне пришлось нырнуть под воду и уходить резко влево Ну их этих военных, может у них действительно хороший маг на борту, еще почувствует мою связь с гором и поставит весь план под угрозу А вот за Кронингена и Дарвенский экипаж беспокоиться не стоило. Сварги их ни в жизни не догонят. Так что Барлейскому магу нужно лишь не подпустить к себе врага и просто соблюдать безопасную дистанцию. Это понимал и капитан корабля Сваргов, поэтому когда я всплыл, то не вдалеке заметил хищный силуэт военного судна. Оно поворачивалось ко мне кормой, чтобы лечь на тот же курс, что и у его толстого собрата. Идущий же под всеми парусами купец находился прямо передо мной всего лишь в каких-то полутора сотнях метров. Это подходящая дистанция для последнего рывка, поэтому я снова нырнул. Плавать под водой, когда ты не знаешь, что такое усталость, и тебя не раздражает постоянная нехватка кислорода, чистое удовольствие. Поэтому я просто наслаждался новыми возможностями организма. При этом не скажу, что до этого умел задерживать дыхание надолго, но при помощи крови ромболака научился, так что вскоре заметил, как над головой появилось более темное пятно. Похоже, это и был торговый корабль. Я устремился вверх, и ладонью уперся в днище судна. По подушечкам пальцев быстро заскользили деревянные доски, мне нужно было дождаться кормы, и когда она появилась, то оставалось только уцепиться за руль. Кислорода ещё хватало с избытком, поэтому я никуда не спешил, а потихоньку поднимался наверх, пока голова не оказалась над поверхностью океана, где наконец-то смог спокойно глотнуть свежего воздуха. Пока кровь насыщалась кислородом, я внимательно рассматривал корму. Тут в окнах горел яркий свет, но все они оказались наглухо закрыты. Это означало, что цварги ничего не услышат и можно подавать знак. В принципе, шума и так хватало, а океан сегодня явно разыгрался. Пусть это и не шторм, но перекатывающиеся волны были не маленькими, да и корабль постоянно поскрипывал, так что я довольно долго похлопывал ладонью по воде. Раздался высоко в небе клич коршуна. Это означало, что Гор заметил подаваемые мною знаки и полетел в сторону дарвенского корабля. Судно теперь будет курсировать в паре десятков километров от берега и ждать моего возвращения. Мне же оставалось только держаться за руль, дальше придётся работать без поддержки. Хорошо хоть холод с усталостью не донимали. Поэтому, повернувшись лицом к корме, чтобы оттуда не прилетел какой-нибудь сюрприз, я так и сделал. Даже не знаю, сколько прошло времени, но никак не меньше двух или даже трёх часов. Просто я старался не забивать голову лишними подсчётами, а лишь внимательно наблюдал за окнами и кормой. В общем, вначале мы повернули налево, в сторону скалистого берега, а потом послышался так знакомый мне шум шестерёнок. Это сворачивалась часть парусов, из-за чего корабль ощутимо потерял в скорости. Вскоре до меня донеслись громкие разговоры цваркских моряков, вышедших на корму. Из них стало понятно, что плавание почти закончилось, и мы приближаемся ко входу в их тайную бухту. Потихоньку, чтобы сильно не шуметь, я выбрался из воды и с помощью специальных шипованных накладок на ладонях закрепился на самом верху руля, прямо под нижними кормовыми окнами, в которых до сих пор ярко горел свет. Оттуда было очень хорошо слышно, что сейчас происходило в каютах. Радостные члены экипажа Шуття между собой и обсуждая дальнейшие планы, не спеша собирали свои вещи. И слушая их разговоры, я даже улыбнулся. Ведь там Цварк и Цваркка спорили, в какую таверну они сегодня пойдут, а ещё парень хотел вытянуть из дамы обещание пойти к нему домой, а она ничего конкретного не обещала и отделавалась туманными намёками. Вот так я и висел под окнами, пока оба корабля плыли к берегу, а их скорость снижалась всё больше и больше. А потом, если судить по крикам с палубы, купца взяли на буксир и медленно потянули две небольшие гребные галеры. У меня даже появилось небольшое волнение. Всё-таки момент истинно приближался. Правда, Кронинген уверял, что охранных заклинаний бояться не стоит, шавали для них обычное пустое место. Но ведь эти цварги при охране своей бухты рассчитывали не только на магию. И вот тут у меня уже не было стопроцентной защиты, ведь приходилось надеяться не на себя, а на предположения Сартрока. Хотя в кормовых окнах по-прежнему горел свет, вокруг всё-таки было темно, поэтому я сразу заметил появившиеся под водой огни. Как мне до этого объяснял учёный, сваргские ныряльщики первым делом внимательно осматривали днище корабля. Одновременно из кают над моей головой стали доноситься голоса и шаги. Это пограничные стражи горного народа досматривали помещение и трюм, причём, судя по звукам, они проверяли абсолютно все места. Я же продолжал висеть наверху руля, но время не зря не терял, а постепенно вошёл в такое состояние, что смог намного замедлить биение сердца. Этой технике меня научила Айланта. Причём без её усвоения ни мои способности, ни изобретения Сартрока не помогли бы. Хотя есть ли учёный ошибся или Кронингенн не прав в своих предположениях, то и контроль сердца не спасёт от обнаружения. А потом момент истины наступил. Ведь с левой стороны судна появился свет. Как оказалось, он был от обычной масляной лампы, закреплённой на носу большой лодки. Она еле двигалась, видимо, её гребцы почти не работали. На носу лодки сидел старый цварк с длинной седой бородой и очень внимательным взглядом осматривал корпус. Так как на нём был надет чёрный балахон, который носили маги горного народа, сразу стало понятно, кто он такой. И Кронинген предупреждал, что именно станет искать подобный чудик. Дело в том, что одежда невидимка оставляла едва заметный магический след, и любой, даже самый слабый маг всегда сможет его увидеть. Постепенно длинная лодка выплыла полностью. И мне стало понятно, что кроме старика там сидит еще одна большая проблема. Причем большая она как в прямом, так и переносном смысле слова. В общем, это оказался крупный черный ашен. Медведь был в кожаных латах и очень старательно втягивал носом в воздух. Как объяснял Сартрок, у них обоняние намного лучше, чем у собак или волков. Кстати, от меня теперь требовалось выполнить только три задачи. Во-первых, идеально контролировать сердце. Во-вторых, не шевелиться, а в-третьих, ни при каких обстоятельствах не смотреть на Мага или Ашена. Кронинген предупредил, что слабое магическое излучение от плаща невидимости будет полностью впитано моим даром, а вот пристальный взгляд они обязательно почувствуют. Кстати, странное название дали одежде из перьев. На плащ она точно не походила. Но даже если я идеально выполню три требования, это не гарантирует стопроцентный успех. Точнее, с магом проблем не будет. А вот с Ашеном все гораздо сложнее. Ведь мой дар Шевали легко впитывал магию, но никак не запах. И вот тут в игру вступал Сарт-Рок. Ведь покрывавший меня гель не только защищал от ледяной воды и частично скрывал мой запах, но и источал свои два. Первый повторял аромат соленого зимнего океана, а второй мертвого дерева. Причём не просто спилено во много лет назад, а ещё и пропитанного именно той самой смесью, которую цварги используют при постройке своих судов. Чисто теоретически для носа Ашена этот запах не должен отличаться от остальной обшивки. Ну-ка, перестаньте грести, парни. И хотя мои глаза смотрели теперь только на воду, но готов был поспорить это заговорил Мак. Радовало то, что сердце в груди уже полминуты как полностью остановилось. Поэтому даже его редкое биение а Шен теперь точно не услышит. Все-таки эта техника потрясающая штука. Хотя при обычном состоянии организма мне ее ни за что не повторить. К тому же девушка говорила, что с помощью крови ромболака можно не только сильно бить и регенерировать. Лодка подплыла еще ближе и оказалась почти подо мной. Несмотря на рискованность такого шага, пришлось закрыть глаза. Но если что, регенерация спасет, а потом прыгну в воду и уйду на глубину. Хотя такого развития событий нужно в любом случае избежать, ведь без ручных огнемётов мне реактивную артиллерию не создать, а без неё не факт, что Альвы согласятся на наше предложение и заключат союз. Так как среди Козри Айланды будет не только Мэриборк, тот, конечно, станет дарвенским, но и Альвы смогут использовать его как свою базу для набегов. Нашим джокером являлась помощь в уничтожении поселений с земляными укреплениями, а для этого нужны ракеты. Вот он, гадёныш, произнёс маг. Внутри меня скрутился тугой комок напряжения. А ведь так хотелось, чтобы всё прошло без проблем. И, наверное, только из-за очень спокойного тона старика я не отреагировал мгновенно и не прыгнул в воду. Что там выкрикнул откуда-то сверху. У тебя трещина на руле. Так что готовься его вскоре потерять. Мои мысли и даже сигналы, бегущие по нервам, мгновенно окаменели, ведь мышцы почти получили команду прыгать в воду. Не будь во мне кровь Рэмбалака, и я бы не смог остановиться. Зато неожиданно получилось достичь нового уровня в познании человеческой сущности, так как я понял, что можно ругаться без слов, причём не повторяя ругательство мысленно, а именно в полной тишине разума. Оказывается, бывает и такая штука, как матерная неописуемая пустота. И свои эмоции я не передавал причудливыми формами или изменениями цвета в мыслях. Нет, я просто проклял старого мага, не проклиная его. И даже сам удивился, что так можно было. Гребаные северные дикари и их сосущие шлюхи! Будьте вы все прокляты! Стоявший на корме цварк грязно выругался, мужик был явно в ярости. — Так это не их рук дело! — прокричал ему маг. — Как же не их? Цварк наверху продолжал бушевать. К племени Крушителей черепов из наших давно никто не заходил, поэтому мне удалось всё сбыть намного дороже, чем обычно. Вот за такой навар и отомстили мне, проклятые твари. Нет, не они, продолжал настаивать Мак. Говорю тебе, он сам треснул. Могу даже с тобой поспорить. Как сам? Цварк сверху, похоже, исходил яростью. Да я подам в суд на забарана. На эту ошибку природы, смесь вонючего урга и человечешки, ведь проклятому рулю каких-то несчастных полтора года. Мак, стоявший внизу, почему-то весело рассмеялся. И что же тут смешного, рыкнули на него с кормы. А если бы мы потеряли управление, когда нас преследовали дарвенские ублюдки, ты бы тоже смеялся над вдовами и родителями, потерявшими своих близких. Извини, раздалось снизу. Ты мне вот что скажи, «Забарран тебе руль как бы между делом предложил? И случайно не в таверне ли?» «В таверне», — подтвердили сверху. «И что?» «А не говорил ли Забарран, что этот руль у него давно на складе пылится?» Продолжит допытываться старик. «Говорил, а ты откуда знаешь про таверну и остальное?» «Сейчас все объясню. И скидку он тебе приличную сделал?» «Ну да, хорошую. Я у него еще полбочонка отличного пива потом выпил». а спрашивал у него про причину такой невысокой цены. Да нет, он же сказал пылиться без дела. Ну вот, судиться с ним из-за брака теперь бесполезно. Он скажет, что продал тебе товар с уменьшенным сроком службы за уменьшенную цену и ничего не скрывал, так как к ты ничего не спрашивал. Один такой руль уже сломался месяц назад, и до этого был подобный случай. Вот меня и попросили проверить твой корабль. Сверху полился поток неразборчивые ругани, и перевод этих слов мне был уже не известен. А потом владелец судна немного успокоился, но всё равно продолжал разговаривать в полуистеричном тоне. Никогда больше у этой твари ничего не куплю, а ему разобью рожу и отрежу поганый язык вместе с яйцами. Услышав такое, старый Макс снова хихикнул. Так забарант кораблями и не занимается, поэтому сильно не расстроится. Это в дымных горах ему всучили три не слишком качественных руля за пятую часть от их обычной стоимости. Вот он и избавлялся в тавернах от ошибок своей жадности. А ты лучше сходи к Дорбитайлу. Он там иск хочет подать на необоснованную прибыль и угрозу жизни. Все деньги не вернете, но хоть часть. И заодно репутацию этому поганцу подпортите. Как по мне, так тоже неплохо. Ведь придурок мог других цваргов подставить. Спасибо за совет, Долгоратал. Буду за него тебе должен. Заходи как-нибудь, выпьем северного эля арктических варваров. Я у них купил небольшую партию и себе бочонок в каюте отложил. Хорошо, обязательно зайду, крикнул Мак, а потом обратился к грипцам. Всё, парни, поплыли дальше. После чего по воде громко захлюпали вёсла и пару раз ими даже зацепили обшивку корабля. И хотя сварги не заметили нарушителя под своим носом, но расслабляться точно не стоило. И только когда лодка скрылась за левым бортом, я открыл глаза. Сердце опять заработало, правда, в очень медленном темпе, а лёгкие понемногу ощутили свежий воздух. Чёрт бы побрал эту парочку с их долбаным рулём, со злостью подумал я. Хотя в таком отключенном состоянии мне бы удалось ещё несколько минут находиться. Поэтому лучше всё забыть, главное получилось пройти таможню. Потеря же нервов и седые волосы естественная плата при таких операциях. Я осмотрелся. Как оказалось, корабль уже плыл по какому-то узкому фьорду, и внезапно черное небо стало уступать место скале. Причем с обеих сторон от судна происходило то же самое. Мы заплывали в какой-то грот. Так что первая часть плана Сарт-Рока успешно завершена. Думаю, это и есть секретная бухта Сваргхола. И вход в нее не сказать, что слишком узкий. Здесь с легкостью разминутся два таких купца. Мы отплыли метров на сто, когда прямо на моих глазах из воды начало подниматься что-то очень большое. И лишь через несколько секунд стало понятно, что это самая настоящая скала, которая постепенно закрывала собою вход. Она поднималась все выше и выше, а до корабля докатились поднятые ей волны. И вскоре... того огромного прохода, через который проплыл мой торговый корабль, как и не было. Бухта Цваргов оказалась идеально защищена от врагов. Так что, как и говорил Сартрок, отсюда мне будет не просто выбраться. Придётся ждать корабль Сваргов, ради которого эту громадину опять откроют. Не слишком для меня удобно, но запасные печеньки с кровью Рамбалака есть. Стараясь не шуметь, я аккуратно спустился к воде, потом погрузился в неё по самое горло и наконец-то, разжав пальцы, отпустил руль. Торговый корабль постепенно уплывал всё дальше, я же оставался на месте. Зато мог наблюдать, как передо мной открывается потрясающая картина строительного гения сваргав. Конечно, гигантский грот сотворила природа, но горный народ создал просто нереальные ворота в виде скалы. Но не только это меня удивило. метрах в 300х впереди Цварги построили очень длинную и прекрасно оборудованную набережную, освещаемую многочисленными фонарями на столбах. А судя по длине, тут могло одновременно стоять немало кораблей. Довольно быстро я насчитал не менее шести десятков крупных парусников, но размеры набережной таковы, что там их уместилось бы в несколько раз больше, ведь в ширину грод тянулся километры натри. Набережная в ширину не превышала 20-30 м. А потом начиналась ровная отвесная скала, в которой цварги понаделали огромное количество туннелей и идущих между ними каменных лестниц. А ещё я заметил несколько больших деревянных подъёмных кранов, сильно похожих на того малыша, что был на корабле Рона. Один из кранов потихоньку ехал вдоль кораблей, а второй прямо на моих глазах работал. Вот он забрал деревянную коробку из тоннеля, расположенного на высоте примерно 15 м. потом развернул стрелу с грузом и аккуратно опустил все в трюм стоящего корабля. Конечно, сварги использовали мечи с латами, стреляли из арбалетов, а их корабли строились из дерева и использовали паруса. Но с погрузкой-разгрузкой у горного народа все обстояло на хорошем технологическом уровне. Хотя в кране на корабле Рона не было никаких электрических или паровых двигателей. а использовалась только ручная сила с многочисленными передачами, как у спортивных велосипедов. Военный корабль почему-то бросил якорь в сотни метров от берега. Видимо, его экипажу не нужно сходить на берег. Его, кстати, никто не тащил на буксире, военное судно довольно быстро само превращалось в галеру. А вот купца тащили два гребных суждёнышка. Они подтянули его почти к самой набережной, где экипаж торгового корабля начал уже сам потихоньку причаливать. Поэтому мне стоило двигаться дальше. Осмотрев ещё раз линию из стоявших кораблей, я некоторое время взвешивал все за и против, и наконец-то, выбрав цель, очень медленно поплыл к ней. Это был также пузатый купец, самый крайний справа.